Эриком Нолькиным и маркизом Даля-Шатарди, и что заговорщики составляют большую партию, готовую взяться за оружие и совершить переворот как раз в тот момент, когда Швеция объявит войну России и вторгнется на ее территорию на Карельском перешейке. Далее в меморандуме говорилось, что весь план уже в деталях разработан Елизаветой и иностранными дипломатами, и что видную роль в заговоре играет личный хирург цесаревны листок которая выполняет роль связного между цесаревной и иностранными дипломатами, замешанными в антиправительственном заговоре. Сразу скажем, что английская разведка поработала на славу, информация, содержавшаяся в меморандуме Гаррингтона, была абсолютно достоверной. О содержании этого документа Финч тотчас известил первого министра правительства Ивана Антоновича, графа Остермана, а также отца и императора, принца Антона Ульриха. Последний отвечал английскому дипломату, что власти действительно располагают некоторыми сведениями о недипломатической деятельности французского и шведского посланников, аккредитованных при российском дворе. Антон Улерих признался так что сам он давно заподозрил Шетарди и Нолькина в тайных замыслах против императора Ивана. Заметил он и тесную связь хирурга-ццаревна с Листока-Шетарди, а также то, что этот посланник часто отправляется по ночам переодетой к принцессе Елизавете, и что, как нет никаких признаков тому, что между ними существовали любовные отношения, то должно думать, что у них пущено в дело политика. — Наконец, — отметил принц, — Елизавета Петровна ведет себя так двусмысленно, что рискует оказаться в монастыре. — Конечно, де Марш Финче не был актом бескорысти Англия не хотела, чтобы в результате прихода к власти Елизаветы, которую поддерживала через своего посланника враждебной Британии Франция, позиции французов в России усилились. Этим... И объясняется, как понимает читатель, столь необычный и откровенный меморандум лорда Гаррингтона. Однако выводов из этого послания русское правительство так и не сделало. Это нередко случалось в нашей истории. Даже дружественным предупреждением из-за границы у нас не принято веять. Кто их знает, этих иностранцев? А вдруг их предупреждение провокация? Ведь нам все в мире завидуют и добра не желают. Одним словом, все осталось по-прежнему. Остерман лишь обратился к Финчу со странной с точки зрения дипломатического протокола просьбой позвать к себе в гости листока и за бокалом вина повыведать у него побольше о замыслах царевны Елизаветы. Финч работать агентом русского правительства отказался, сказав, что если посланников считают за шпионов своих государей, то они все-таки не обязаны нести эти должности для других. Наконец, к осени 1741 года о готовящемся путче Елизаветы знали уже многие и в Петербурге, и за границей. Мартовский меморандум гарингтона находил все новые и новые подтверждения. Летом 1741 года Швеция, как и предсказывал гарингтон неожиданно объявила Россию войну, и ее армия вторглась на русскую территорию. Начались военные действия на Карельском перешейке. В октябре 1741 года среди трофеев, доставшихся русской армии, оказались отпечатанные манифесты шведского главнокомандующего генерала Левенгаупта к русскому народу, в которых говорилось, что шведы начали войну исключительно из самых благородных целей, а они якобы хотят освободить русский народ от засилья чужеземцев, дабы он мог свободно избрать себе законного государя. Все понимали, что чужеземцы — это Иван Антонович, его родители и вся браумшвейская фамилия, а законный государь — цесаревна Елизавета Петровна. Особое беспокойство у властей вызвало письмо, полученное из Силезии. Его автор, хорошо информированный русский агент, сообщал, что заговор Елизаветы уже окончательно оформился и близок к осуществлению. Для его предотвращения необходимо немедленно арестовать листока, в руках которого сосредоточены все нити заговора. Остерман предложил правительнице Анне Леопольдовне последовать совету агента из Бреславля. К этому времени он получил еще одно донесение от агента из Брабанта, который также писал и о заговоре Елизаветы, и о связях сговорщиков со шведским командованием.